Да нет, растерялась я, хотя, сказать по правде, перспектива провести четыре часа рядом с этой дамой не казалась мне столь уж приятной, но, с другой стороны, я, может быть, что-то пойму. Но где там? Она говорила, говорила, говорила, восхищалась Сан-Франциско, его архитектурой, историей, демократизмом мэра, разрешившего однополые браки. Сведения сыпались, как горох из мешка, но запомнить что-то было трудно. Я усвоила только, что кто-то из отцов основателей Сан-Франциско оставил свое немалое состояние нищим этого города, и с тех пор нищие со всей Америки стекаются сюда в царство бомжей местного разлива, и городской бюджет уже не справляется с их наплывом. Еще почему-то я отметила дом. Даниэла Стил, вернее, похожий на крепость дворец, и подумала, что у Нателла есть подруга, писательница, не менее знаменитая в России, чем Даниэла Стил в Америке. Но ей такой дворец никогда даже снится не будет. Одним словом, в голове оседали самые дурацкие и ненужные сведения – У меня начала болеть голова, и мне показалось, что Алла Генриховна нарочно тараторит так, чтобы я не могла вклиниться ни с каким вопросом. И все-таки мне это удалось. «Простите, Алла, я даже слегка дернула ее за рукав. Тут есть поблизости туалет». Она взглянула на меня с таким изумлением, как будто я была инопланетянкой. «Туалет? Ах, ну да, конечно, сейчас!» Она затормозила на набережной, где у причала стояли какие-то суда, видимо, прогулочные. «Идемте, я вам покажу». Но ну и по дороге в туалет она продолжала вести экскурсию. «Вот тут то, а вон там это». Мы шли по пирсу, поднялись по лесенке среди сувенирных лавок и кафешек, А она все трещала, черт бы ее побрал. И даже в туалете она сказала все тем же гидским тоном. Имейте в виду, во всех американских туалетах имеются бумажные круги для сидений. Спасибо, я уж как-нибудь соображу. Я боялась, что она, зайдя в соседнюю кабинку, будет продолжать экскурсию. Но нет, Бог миловал. Интересно, она всегда так ведет себя с экскурсантами или же только со мной, от смущения. А почему она так смущена? От того, что у нее рыло в пуху, и она боится каких-то вопросов? Скорее всего. Как жаль, что у меня нет мобильника, и я не могу позвонить Атьке и сказать, что с меня хватит. Нет, надо выдержать все до конца и попытаться как-то понять, что же связывалось с ней Леню. Прямого вопроса она ждет и боится. Это само по себе уже достаточно прямой ответ. И тем не менее я могу ошибаться, ведь она могла быть просто влюблена в него, безответно. Я бы заметила, почувствовала, если бы что-то было. Но сколько можно сидеть в сортире, даже американском, даже и на бумажном кружке, я вышла. Она как-то очень сосредоточенно мыла руки. «Алла Генриховна, начала я с места в карьер. Называйте меня просто Алла, без отчества. Мы тут отвыкли», — довольно мрачно, как мне показалось, отозвалась она. Эта фраза почему-то сбила меня. «Да, хорошо, а вы меня называете тогда просто Петровна, проще, чем Леокадия». Она рассмеялась, смех и улыбка у нее были очень обаятельные.